Роран не был уверен, должен ли говорить об этом. Он видел света на потолке, куда не доставал свет лампы. Противник был явно необычным. Всё же что-то размером с людей висело на потолке. И самое неприятное то, что кроме Рорана никто не знал, что они уже у них над головами. Мужчина почувствовал, как по спине пробежал холодок. Группа у них собралась первоклассная. Авантюристы серебряного ранга, злое божество и демон. И хоть они были осторожны... Не заметили никого над головой. Вообще люди не особо внимательны к тому, что над ними, вот только в данном случае всё было не так обыденно. И находившиеся над головой создания, похоже, умели скрываться. Думая об этом, Роран предупредил остальных, и видя, как Риц коснулся чего-то тонкого, свесившегося с потолка, даже договорить не успел, бросился вперёд и оттолкнул мужчину. "Господин Роран?" заговорила, удивлённая его действиями, Ляпис. Но больше всех был поражен Риц. Подобравшийся внезапно Рорен толкнул его, и он полетел. Конечно, Риц был опытным авантерестом серебряного ранга, но против атаки товарища со спины ничего сделать не мог. После подсечки он упал на землю и злобно закричал на Ророна. и там, где он был секунду назад, уже прошел огромный меч товарища. Расплескав что-то синее, оружие разрубило нечто пополам. Нем пнула Чака, который от удивления отступил назад. Несмотря на то, что он упал, девушка вытащила из колчана стрелу и выстрелила в то, что упало с потолка. Гула, прикрывай лепес. Да, положись на меня. Роран крикнул, разрубая нечто пополам, а Гула обхватила лепес за плечо. Они пригнулись и посмотрели наверх. Мужчина видел, как признаки жизни над ними исчезают. Что это? Рядом с кричавшим чеком стреляла ним. Хоть вокруг было достаточно темно, Она целилась как надо, и убитые существа падали вниз. После подсечки Рорена Риц наконец поднялся и прокричал. «Это насекомые?» «Нет, пауки!» Холодно ответил о ним, а Рорен подумал, что это вообще не имеет значения, пока продолжал размахивать мечом. То, что он разрубал пополам, и правда напоминало пауков. Вот только размер у них был ненормальный. Они были размером с ляпис или кольца, и их тела свисались с паутиной, которую они выпускали из брюшка, и нападали с потолка. «Чёрт! Откуда они взялись?» «Они сидели на потолке!» Поднявшийся Риц понял, кто их враги, и ударил спустившегося паука щитом в левой руке. После такого монстра ударился об стену, раздался хлюпающий звук, и синяя жидкость растеклась по стене. «Алый камень! Порази врага! Огненная сфера!» Держа посох, кольца использовал магию. Сорвавшаяся огненная сфера ни в кого не целилась, она попала в потолок, распространяя пламя. Огонь осветил часть потолка, и от увиденного у всех внутри похолодело. Они увидели облепивших потолок пауков и тех, кто чуть ранее стал их добычей. Они напоминали скелетов с кожей, были обмотаны паутиной и прицеплены к потолку. Жоть! обронила Гула, а потом всё это ужасное зрелище снова оказалось сокрыто. «Да их всех не перебить!» – закричал Чак, атакуя кинжалом пауков, посыпавшихся сверху после магии кольца. И он был прав, пауки заполнили весь потолок. Если б можно было вырваться, Рорен думал это сделать, но монстры не собирались так просто отпускать добычу. Когда люди попытались отступить, пауки стали перерезать нити, на которых висели их жертвы, и сбрасывать вниз. Высота была приличной, и удар при попадании мог прийти с слабый. К тому же на них всё ещё было снаряжение, тела продолжали падать, и уклоняться от них было непросто. А между ними спускались пауки. Назад не уйти, придётся прорываться. Ладно, побежали. Отдал приказ Риц, подхватил державшегося за голову Дига и побежал по тоннелю. Позади бежали остальные, старавшиеся сбежать от пауков. А сбежать-то мы сможем? Крича, Чак размахивал кинжалом. Они ним на ходу пригвоздило к стене паука, которому мужчина отрубил лапу. «Не знаю, но вариантов нет! Чёрт! Они раньше тоже были?» Ругавшегося чека можно было понять. И бежавший в конце Ророн оглянулся. Преследовавшие добычу пауки бежали по стенам и полу, и в его голове не появилась мысли, что с таким числом можно справиться. Роран думал, что за короткое время их бы столько не появилось, но бежавшая впереди Ляпи сопровергла его догадки. Пауки откладывают много яиц. Если среда для них подходящая, они размножаются очень быстро. Девушка предположила, что они пришли из земель демонов. «Эй, Дик, а что со стороной демонов этого туннеля?» На ходу Реран спросил у гнома, которого нес Риц. Конечно, сам он был крепким, только ноги короткие, потому быстро бежать Дик не мог. Пока его несли, старик ощущал себя в безопасности, но если Ритц устанет и бросит его... «Шансы на выживание старика будут крайне малые. Понимая это, он весь бледный держал лампу и пытался осветить путь, когда ответил. «Там тоже наше поселение! Там же вот гномы!» «А, понятно». Услышав ответ, Рорана обуяло нехорошее предчувствие, но сейчас важнее думать было не об этом, а о том, чтобы сбежать от пауков. Отбросив всякие мысли, он лишь думал о бегстве, но видя, как лепест на плечо опустил что-то тонкое, он ускорился. И девушка ощутила, как что-то тянет её за плечо. Думать о том, что это было некогда, ноги отрывались от земли, потом её обхватили за талию и напряжение на плече пропало. «Осторожней! Они используют паутину, чтобы схватить!» Всего одно движение, а зацепил паутинку. Мужчина коснулся свесившейся с потолка паутины, вибрация разошлась по потолку, и пауки поняли, что добыча здесь, и начали атаковать. Сверху свисала не только простая паутина, но и жёсткая пряжа, которая чуть не утащила лепис. Если схватят, то в следующий миг ты уже будешь на потолке, а дальше на тебя уже нападут пауки. Хоть ты и сказал про осторожность, так ведь ничего не видно. В тёмном тоннеле они могли положиться лишь на одну лампу, и найти тонкую паутину, свисавшую сверху, было сложно. Она была достаточно крепкая, чтобы поднять человека, но недостаточно толстая, чтобы разглядеть. «И ведь чуть не утащили!» – пробормотала Лепис, глядевшая на потолок, пока её продолжал держать Роран. Мужчина думал, что как-нибудь демон с этим справится, но оказаться на потолке среди пауков точно не хотелось. Есть и ядовитые пауки, и в таком случае девушка была рада, что её спасли. «Спасибо, господин Роран. Не переживай. Если бы тебя утащили, я бы за тобой точно не пошёл». Свет лампы не доставал до потолка. Тоннель был широким, и способа подняться наверх не было, так что если утащат, помочь уже никто не сможет. «Ним, Кольц, будьте осторожны! Вы легкие, к тому же они такие уж сильные. Если схватят, сразу же утащат!» «Не хочу, чтобы меня пауки съели!» «Я тоже против. Мне ещё тысячу лет прожить хочется!» С серьёзным видом сказала девушка, и Чак пробубнил. «А я тысячу лет не проживу, потому что кишка тонка». Если станешь нежитью, то сможешь? Или оставишь меня одно? А? Хочешь сказать, что нежить живет? Бежавший Чек с серьезным видом спросил у Рорена. Он был поражен такой беззаботности и молчал, лишь мотнул головой, куда бежать.